Глава 17. За свою долгую карьеру Горов частенько выслушивал обвинения в самодеятельности. Его подозревали в склонности к партизанщине и анархизму. Однако все эти упреки не имели под собой никаких оснований. Горов терпеть не мог самодеятельности в том смысле, который вкладывали в эти слова обвинители. Он расценивал свои действия иначе как способность принять на себя полную ответственность, когда того требует ситуация. Просто ответственность, вещь неудобная сама по себе, и некоторые люди предпочитали вообще о ней не слышать. Но дело было не только в этом. Просто так из спортивного интереса Горов никогда не брал на себя эту самую ответственность. Это всегда было вызвано определенными обстоятельствами и непременно подразумевало точный расчет. При этом расчет мог быть и чисто интуитивным. За долгие годы работы Горов привык доверять своей интуиции. Бывали, конечно, случаи критические, когда приходилось махать рукой и на расчет, и на интуицию, Такое происходило нечасто, но все-таки происходило. Тогда Горов целиком полагался на судьбу. Только он редко кому признавался в этом. Сегодня был тот самый случай, когда, кроме судьбы, помощников больше у него не осталось. Уж очень неудачно все сложилось с самого начала. Предвидеть вообще сложно, но то, что бандиты нападут на булочную, Горов не предполагал даже теоретически. Он полагал, что если бы это было возможно, то произошло бы гораздо раньше, Он был уверен, что Перфилов сам не знает, где оставил аппаратуру. Оказалось, что знает и даже делится своим знанием с другими. Интересно, что за методы применили к нему, что у него так здорово заработала память. Такая мысль невольно приходила Гурову в голову и ужасно его беспокоила. Место, которое назвал ему раненый бандит, наверняка находилось в глуши, а это предполагало, что положение пьяницы-фотографа самое отчаянное. Странно, что его вообще до сих пор не убили. Может быть, действительно, Аслан предполагает, что имеет дело сотрудникам спецслужб и пытается выбить из Перфилова побольше информации? Тогда Перфилову не позавидуешь. Хоть вывернись он наизнанку, а удовлетворить любопытство террориста у него не получится. Аслан, послушав его брехню, просто решит, что Перфилов намеренно валяет дурака и вводит его за нос. Не помогут никакие жалобы слезы. Аслан примет все это за актерство. Бывают такие роковые ошибки. Но, подумав, Горов отмел эту версию. Если бы Аслан видел в Перфилове секретного сотрудника, вряд ли он стал бы разводить всю эту бодягу и искать пропавший фотоаппарат. Скорее всего, Аслан прекрасно дает себе отчет в том, что Перфилов — случайный человек, нерасчетливо вставший у него на пути, и единственное оружие, которым он обладает, — это тот самый снимок. А разговор о спецслужбах Аслан ведет специально для своей команды, чтобы привести бойцов в тонус. Для него это что-то вроде дополнительной тренировки на местности с поисками целей, погонями и засадами. Но, как бы то ни было, Перфилову легче не становилось. При любом раскладе он теперь являлся кандидатом в покойники. Если он еще не умер, то жить ему осталось, скорее всего, считанные часы. Поэтому Горов и взял на себя риск отправиться к Перфилову в одиночку. Такое случалось очень редко. По крайней мере, рядом с ним всегда был верный Кричко. Но сегодня Кричко пришлось заняться другими делами. Бутерброд упал маслом вниз решительно и бесповоротно. Выхода не было. Горов прекрасно понимал, что впоследствии ему здорово нагорит, даже если предприятие его закончится благополучно. Ему наверняка укажут, что выход был и буквально лежал на поверхности, нужно было просто придержаться инструкции, проинформировать руководство, получить цену и указания и уже согласно этим указаниям действовать. Для руководства это дело теперь гораздо шире, чем частный случай в биографии никому неизвестного фотографа. На кону интересы государства, и все должны подчиняться, в первую очередь, этим интересам. Гуров все это отлично понимал, но он понимал и другое. Если он будет действовать по инструкции, Перфилову вскоре понадобятся катафалк и венки с траурной лентой, а ему, горову будет очень неудобно и стыдно, хотя большинство людей этого не поймут. Горов гнал машину на предельной скорости и менее чем за час доехал до нужной развилки. Щит, обещанный раненым бандитом, был на месте. Девушку в красном горов заметил, а вот чего она достойно читать не стал. Не было времени. Он свернул на боковую дорогу и вскоре оказался среди лесного массива, состоявшего из молодых осин и берез, верхушки которых уже позолотила осень. Крутя баранку, горов постоянно поглядывал назад в зеркало, не увязался ли за ним хвост? Создавшейся ситуации ожидать можно было всего, но сзади было спокойно, и Горов предположил, что фактор внезапности пока на его стороне. Неожиданно лес кончился, и дорога побежала вдоль пустого серого поля, посреди которого громоздились бетонные стены недостроенных корпусов, и на покосившихся столбах уныло висели остатки проволочного заграждения. Горов понял, что прибыл на место. Местоположение заброшенного цеха невольно его покоробило. Подобраться к нему незаметно можно только в темноте, но до темноты еще очень далеко. Да и что бы он стал делать в таком месте ночью? Наверняка в этих развалинах и днем сам черт ногу сломит. Гуров проехал еще немного вперед, и когда решил, что за ним никто не наблюдает, свернул с дороги на лесную поляну. Здесь он оставил машину, вышел, запер дверцы и, с сожалению, похлопал пежо по капоту. У него было странное ощущение, что свой автомобиль он видит последний раз в жизни. Горов посмотрел по сторонам. Тихий осенний лес был наполнен влагой и туманом. Сарая бурая трава скрадывала шаги и приятно пружинила под ногами. Сквозь негустую листву проглядывали серое небо и черные силуэты строений в отдалении. Пока все, что рассказал раненый, оправдывалось. Окажутся ли его слова правдой и дальше, Горов не знал но был уверен, что бандиту не было смысла готовить ему ловушку. Такой поступок мог совершить фанатик, но этот тип на фанатика нисколько не был похож. Наверняка в услужение Аслану его погнали деньги. Вряд ли он, явный славянин по наружности, на самом деле способен воодушевиться какими-нибудь ваххабитскими идеями. Теперь, когда сотрудничество с террористами не предполагает никаких выгод, он, скорее всего, будет сдавать вчерашних соратников налево и направо. Однако горову все равно следовало быть предельно осторожным. Даже если в этих развалинах присутствует всего один охранник, опасность весьма велика. Ведь, образно говоря, этот человек у себя дома. А если он еще вовремя заметит приближение незнакомого человека, то тем более все козыри будут на его стороне. Гуров еще раз проверил оружие, запасные обоймы глубоко вздохнул, терпкий лесной воздух и пошел неторопливо в сторону заброшенного цеха. В стороне он видел укатанную колею, ведущую к одному из строений. Видимо, именно по ней подъезжали сюда бандиты. Но он этой дорогой не воспользовался. Это было бы совсем уже неразумно. Появись вдруг здесь люди ослана, и ему некуда будет деваться. Впрочем, и в чистом поле у него было немного шансов. К тому же идти было трудновато. Земля раскисла после недавнего дождя, и редкая бледная трава, росшая повсюду клочками, не спасала положение. Ноги вязли в положиткой грязи. Любимая поговорка Горова здесь явно не годилась, асфальтом даже и не пахло. Тем не менее, угрюмые бетонные казематы с черными провалами незастекленных окон приближались. Уже можно было рассмотреть щербины на серых стенах и буйные заросли чертополоха за разбитой оградой. Признаков разумной жизни Горов пока не обнаружил, но отнюдь этим не обольщался. Наверняка охранник предпочитал сидеть в такую погоду под крышей, Да и наблюдать из укрытия ему было гораздо удобнее. Вскоре Горов уже перешагивал через свесившуюся до земли ржавую проволоку, когда-то натянутую между столбами ограды, до корпусов было рукой подать. Горов решил начать с самого ближнего, который имел наиболее законченный вид. Пистолет он сунул за пояс и двигался теперь крайне аккуратно, реагируя на каждый звук, долетавший до его ушей. Но пока ничего настораживающего Горов не услышал. Только свист ветра и карканье ворон высоко в небе. Он миновал черный прямоугольник входа и, крадучись, пошел вдоль стены. Добравшись до первого окна, Гуров осторожно заглянул внутрь. Ничего интересного он не увидел. все те же щербатые стены и разнокалиберный мусор, валяющийся на полу. Но в глубине помещения находилась дверь, ведущая в какой-то темный коридор. Гуров не стал лезть на пролом, а сначала закончил наружный обход здания заглянув во все окна поочередно и убедившись, что внутри нет никаких признаков жизни. Однако некоторые окна были расположены высоко, едва ли не под крышей, и, как прикинул Горов, относились как раз к тому помещению, куда вел темный коридор. Закончив обход, Горов задумчиво смотрелся. Два других корпуса выглядели как после хорошей бомбежки, у обоих не было даже крыши. И Горову показалось сомнительным, что в этих похожих на решето зданиях «Можно кого-то прятать. Значит, нужно было идти дальше, в главный корпус». Горов совершил еще один круг и опять оказался возле главного входа. Внутри по-прежнему было тихо, и Гуров вошел в здание. Теперь было особенно заметно, как здесь намусорено. Будто со всей округи на развалины свозили всевозможную рухлядь. Здесь были рессоры трактора, битые лампы, там обгоревшие и слипшейся технической документации — И даже импортная детская коляска, ободранная и без колес. Осторожно перешагивая через все это, Горов приблизился к двери и, немного помедлив, вступил в темный коридор. Бесшумно идти не получалось. Под ногами то и дело хрустело стекло и звякали какие-то железяки. Через некоторое время пришлось просто махнуть на это рукой. Горов только расстегнул пиджак, чтобы пистолет в любую минуту был под рукой и двинулся дальше. Наконец коридор кончился. Горов оказался в большом сумрачном зале, где стояли наполовину демонтированной котлы неизвестного горова предназначения. Мусора здесь было значительно меньше, и был он в основном производственного свойства. Окна под потолком заделаны толстыми плитками ребристого технического стекла, отчего помещение практически не проветривалось, наверное, с момента его постройки. Зато это позволило гору уловить слабый запах табачного дыма, висящий в сыром спёртом воздухе. Ошибиться было невозможно. Кто-то совсем недавно выкурил здесь сигарету. А поскольку навстречу Горова никто не попался, следовательно, этот человек должен был находиться все еще здесь. Горов медленно обогнул последний котел и вдруг увидел еще один вход. Дверь была открыта, но за ней была темнота. Горов на цыпочках подошел ближе и прислушался. Откуда-то до его слуха донесся странный металлический звук, будто на бетонный пол упала монета и снова все стихло. Он подождал еще немного, не повторится ли звук, но вместо этого он вдруг услышал не очень разборчивый мужской голос. Что он сказал, горов не понял, но, судя по интонации, это наверняка было ругательство. Горов решительно достал из-за пояса пистолет и снял его с предохранителя. Держа оружие на готове, он шагнул через порог. Теперь он очутился в совсем узком коридоре, вдобавок петляющем из стороны в сторону, так что горову то и дело приходилось утыкаться носом в стену и менять направление. Видимо, проектом здесь предусматривалось электрическое освещение. Но по естественным причинам рассчитывать на него не приходилось. Сделав два поворота, Горов уже явственно расслышал легкий металлический стук, а потом что-то похожее на скрип рассохшегося стула и неуверенные шаги по бетону, которые внезапно оборвались. Это уже было серьезно. Если там, за очередным поворотом темного коридора, был тот самый Вачек, убивающий человека с одного удара, то следовало держаться на стороже, потому что, похоже, что тот уже почуял что-то неладное. Но больше всего Горова сейчас мучил вопрос, действительно ли Перфилова охраняет один человек. Если это не так, то и действовать следует совершенно иначе. Но определить, так это или нет, у Гурова не было никакой возможности». Он находился в замкнутом пространстве, где повернуться-то было непростой проблемой. Оставалось придерживаться тактики, которую следователь Балуев иначе как анархизмом не назвал бы. Гуров пошел вперед. Как ни старался он не шуметь, в этом бетонном мешке подобное было просто невозможно. Он и сам прекрасно слышал легкое шушание подошв за поворотом коридора. Кто-то шел ему навстречу, осторожно прислушиваясь к шагам Гурова, так же, как сам Гуров прислушивался к его шагам. А потом эта игра в кошки мышки внезапно закончилась. В лицо Гурова ударил сноп ярчайшего света. Человек, вышедший из-за угла, включил фонарь. Горов невольно отпрянул и вскинул пистолет. «Опусти фонарь!» — крикнул он. «Буду стрелять!» Он ощутил неприятный холодок в груди, потому что и сам ждал выстрела. Он был сейчас прекрасной мишенью. Но произошло неожиданное. Вместо пули в него полетел зажжённый фонарь. Горов едва успел уклониться от летящего в голову снаряда, как из темноты на него с ревом бросилась приземистая разъяренная тень. Впрочем, назвать тенью мускулистого за 90 килограммов весом потного мужика можно было только с большой натяжкой. Горов почувствовал реальность этого громилы на своей шкуре, когда, стремясь опередить противника, бросился ему в ноги. Он не имел представления о силе и возможностях охранника, поэтому применил самый простой способ, который позволил сбить Вачика с ног. Пока тот с грохотом катился по каменному полу, Гуров успел подняться и снова предупредил, что будет стрелять. Вообще-то стрелять в такой тесноте он не собирался. После рикошета запросто можно было поймать собственную пулю, да и охранник ему тоже нужен был живым. Но тот, похоже, рассуждал точно так же. Правда, было непонятно, зачем ему живой Гуров, но он не стрелял тоже. Он опять бросился на Гурова, стараясь сбить его с налёту и подмять под себя. Он действовал наугад, но с таким жаром, что было видно, человек верит в свои силы и в свою удачу безоговорочно. Настоящей драки в темноте быть, конечно, не могло. Гуров тоже отбивался наугад, ему было нужно не подпустить к себе ватчика слишком близко. Сначала это ему удалось, он отбросил наскочившегося бандита ударом ноги и получил секундную передышку. Но тут Гуров наступил на разбитый фонарь, потерял равновесие тут же снова был атакован с темноты. На этот раз удачно. Бандит ударил в него всем телом, как снаряд. Они вместе повалились на бетон, и Горов тут же почувствовал, как крепкие волосатые пальцы смыкаются на его горле. Противник, не буду лукаво, собирался его придушить, и это у него неплохо получалось. Горов вынужден был сделать нелесное для себя признание, что соперник на этот раз гораздо сильнее его, и шансов сразить его в рукопашной очень мало. Впрочем, пистолета из рук он так и не выпустил, И теперь, когда зверевший охранник месил точно глину его шею, горов изловчился из последних сил, врезал Макаровом туда, где, по его расчетам, должна была находиться голова бандита. Голова отозвалась бильярдным стуком, но, как ни странно, выдержала, только изрыгнула прямо в лицо Горову град ругательств, как на родном горове языке, так и на незнакомом гортанном наречии. Более того, теперь противник, кроме удушья, пытался еще раз долбить череп горова бетонный пол. Проделывал он это с таким остервенением, будто сил у него было запасено на семерых. Нельзя сказать, что его не заботило наличие горого пистолета. Наверное, заботило, и как раз поэтому он старался закончить дело как можно быстрее, пока везение было на его стороне. У Горова перед глазами вспыхнули желтые пульсирующие пятна, а в ушах появилось такое ощущение, будто в них кто-то упорно набивал вату. Вдобавок он понял — что пальцы, сжимающие рукоять пистолета, перестают его слушаться. Выбора не было. Дело зашло слишком далеко. Не Немеющий рукой горов поднял пистолет и, вдавив его в твердое, как дерево тело, нажал на спусковой крючок. Выстрел будто отбросил его в сторону. На самом же деле, конечно, отлетел охранник, потому что горов перестал чувствовать на своей груди неподъемную тяжесть. Удавка на его шее разжалась, и воздух со свистом ворвался в легкие. Он не сразу смог встать, Просто лежал и хрипел, а где-то совсем рядом хрипел подстреленный им бандит. Гуров не представлял, насколько серьезно тут ранен, но проверить это у него пока не было сил. Потребовалось не меньше минуты, пока он немного пришел в себя и сумел сесть. Дышать все еще было трудно, и шея едва ворочалась. «Не царское это дело на лётчиков хватать», — смущенно пробормотал Гуров. Ему действительно было немного стыдно, что решать исход схватки пришлось с помощью оружия. Но так все-таки было лучше, чем проиграть. Вскоре он почувствовал, что может подняться на ноги. Но прежде Горов пошарил вокруг и нащупал валяющийся на полу фонарь. После нехитрых манипуляций лампочка наконец вспыхнула, и Егоров смог осмотреть поле боя. Бандит лежал возле стены, запрокинув голову и разбросав руки. Даже невооруженным глазом было видно, что он без сознания. Изо рта его вырывалось прерывистое хриплое дыхание. По щеке стекала струйка крови из рваной раны на голове. Горов быстро обшарил его карманы, они были пусты. Горов неопределенно покачал головой и, светя себе под ноги, пошёл по коридору. За углом коридор кончался тупиком, по обе стороны которого располагалось две двери. Одна железная запертая на замок, а другая простая, обшитая плитой и выкрашенная в грязно-зеленый цвет. Горов распахнул ее, и ему открылась узкая, с высоким потолком комната, скорее камера с длинным застекленным окошком наверху. Наверху было и кое-что еще. Короткая лестница, сваренная из уголка, и, вмурованная в стену, вела к люку, расположенному на потолке. Люк был закрыт. Гуров выключил фонарь. В комнате было сумрачно, но рассмотреть можно было без труда все углы. Собственно, рассматривать особенно было нечего. В комнате стоял грубо сколоченный дощатый стол и старый рассохшийся стул. Наверное, его скрип Гуров слышал, когда обрел на ощупь по коридору. Зато на столе Гуров увидел кое-что интересное. Во-первых... Это был разобранный на части пистолет и четыре заряженных магазина. Теперь стало понятно, почему охранник не применил оружие. Гурову просто повезло. Чтобы скоротать время, измученный бездельем бандит взялся за чистку своей пушки и немножко не угадал. Появление гостя застало его врасплох. Дракам счастье!» – безжалостно констатировал Горов, рассматривая запасные части Макарова на столе. А еще здесь были сигареты Мальбора, запах которых стал для горова своеобразным сигналом. И самое главное, здесь же лежал большой ключ на засаленной веревочке. Горов подумал, что этот ключ может подойти к двери напротив. После рокового выстрела в здании опять наступила гробовая тишина. Горов подумал, что если бы охранник был здесь не один, то он бы давно почувствовал это на своей шкуре. Вывод был небесспорный, но Горов решил на нем остановиться и перейти к основной цели своего предприятия. Он взял со стула ключ и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Ключ подошел к замку сразу. Егоров порадовался, что все так удачно складывается. Еще 10 тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане. Ободряюще пробормотал он себе под нос и отпер замок. Дверь отвалилась в сторону с душераздирающим скрижетом. И нагурова пахнуло с запахом подвала, сырой земли, холода, ржавчины и испражнений. И еще он услышал доносящийся снизу странный звук, будто скулила собака. Подвал вела бетонная лестница с неудобными высокими ступенями. Низ ее тонул в темноте. Горов сходил за фонарем, вернулся и стал спускаться вниз, внимательно разглядывая ступеньки у себя под ногами. Очень скоро он понял, что звук, который он принял за собачий скулеш, это звук беспрерывного слабого кашля. Внизу кто-то, не переставая и, видимо, давно кашлял, бесповоротно надсадив голосовые связки. Горов спустился вниз и повел вокруг себя фонарем. Луч яркого света выхватил из темноты сырые стены, проржавевшие трубы и скорченную человеческую фигуру в углу. Горов поспешно подошел ближе и ужаснулся. Человеке, который бессильно висел на вытянутой руке, пристёгнутый наручниками к толстой трубе, никак нельзя было узнать благополучного фотографа Перфилова. Перед горовым был окровавленный, измятый кусок человеческого мяса. Тусклые глаза бессмысленно смотрели в пространство, едва реагируя на свет. Перфилов поминутно заходился в клокочущем кашле, не вытирая слюны, текущей у него по подбородку. Вдобавок, одежда на нем была насквозь мокрой. — Геннадий Валентинович! — позвал Гуров. — Вы меня узнаете? С огромным усилием Перфилов сосредоточил взгляд на Гурови и ничего не ответил. Кажется, он ничего же не понимал. Гуров нашел ключ от наручников и освободил Перфилова. Тот повалился на пол точно куль с мукой и опять раскашлялся. Горов взвалил его на плечи и вынес наверх. При дневном свете Перфилов выглядел еще хуже. Он даже не мог усидеть на стуле, и Горову пришлось оставить его на полу. Перфилов сидел, привалившись спиной к стене, и сипло кашлял. У него было разбито все лицо, опухли руки, и, кажется, была сломана нога. Он по-прежнему не разговаривал и почти не смотрел на горова, погруженные в какие-то свои туманные видения. Горов не стал долго размышлять, он сразу понял, что главное сейчас переодеть Перфилова в сухую одежду. Возможности здесь были невелики. Лишняя одежды имелась только у раненого бандита. Наверное, это было жестокое решение, жестокий выбор, но Горов сделал его в пользу Перфилова. Он зажег фонарь и вернулся в коридор. И здесь оказалось, что судьба облегчила ему выбор. Ватчик уже не нуждался в одежде. Он вообще ни в чем теперь не нуждался. Разве что в погребении по обычаям своих предков. Пока Горов возился с Перфиловым, Вачек благополучно отдал Богу свою злую душу. Горов раздел труп и с большим трудом переодел затем Перфилова в одежду бандита. Фотограф был тяжелый и неповоротлив, как колода, к тому же то и дело вопил от боли. Вся процедура отняла у горова не меньше получаса. Но наконец все было закончено. Теперь нужно было выбираться из этого гнусного места. Горов неуверенно посмотрел на тяжело дышащего, безразличного ко всему Перфилову и сказал: «Посидите тут пока, я схожу, подгоню машину». Тащить неподъемного фотографа через поле на руках было бы безумием. Поэтому Горов решил рискнуть, хотя ему очень не хотелось оставлять Перфилова одного. Чего он боялся? Горов и сам не мог объяснить. Но какое-то нехорошее предчувствие у него было. На всякий случай он быстро собрал пистолет Вачика и вместе с обоимами сунул себе в карман. У порога еще раз оглянулся на Перфилова. Тот сидел в прежнем положении и дергался от кашля. Горов покачал головой и поспешно пошел обратно по коридорам. Через минуту он выскочил из корпуса и сразу же хотел бежать наискосок через поле, туда, где за дорогой стояла в лесу его машина. Но вдруг слух его резанул нежный звук приближающегося автомобильного мотора. Он посмотрел направо и увидел, что в сторону развалин пылит какая-то темная машина. Во животе у горова похолодело. Машина была ему незнакома. Он повернулся и, сломя голову, помчался обратно.